12 На Малу Карбон. Гарри Кампелло, Уилл Моксон и Ройс Тодд разговаривают перед будкой на Малу Карбон, как вдруг слышится пулеметная очередь. Комиссар и Моксон уже собрались попрощаться с Тоддом, когда с оконечности Мола доносится сигнал тревоги, и затем раздаются сухие щелчки ружейных выстрелов. Видны вспышки, и все трое бросаются бежать к погашенному фонарю. На Малу царит бурное оживление. Водолазы вскакивают на ноги, часовые охранного пункта целятся и стреляют по буйкам над заградительной сеткой, а зенитки, установленные по обеим сторонам от входа в порт, опустив пушки, обстреливают воду трассирующими пулями, и те оставляют в воздухе перекрещенные длинные следы, красные и белые. Грохот стоит ужасный, и через несколько секунд раздается тревожный вой портовых сирен они здесь наконец то кричит тот ликуя вот они где у нас кажется начальник британских водолазов сошел с ума он выкрикивает приказы показывает куда стрелять велит своим парням занять места на катере пришвартованном к конечности мола еще через несколько секунд загораются мощные прожекторы и освещают вход в бухту от края до края и рядом с буйком на мгновение высовывается темный блестящий нос торпеды или чего-то на нее похожего. Она тут же уходит под воду вместе с двумя человеческими фигурами, которые держатся за нее под ливнем пуль, разлетающихся брызгами на вспенившейся воде. «Они у нас в руках!» — орёт тот «Эти козлы у нас в руках!» Неожиданно огонь прекращается, и слышен только вой сирен, который тоже вскоре замолкает. Прожекторы продолжают освещать все вокруг, «На катер! Бегом на катер!» — приказывает тот своим людям. Кампелло подходит к краю мола, к мешкам с землей, наваленным вокруг Бофорса, который молчит. Все вокруг усеяв пустыми гильзами, и оттуда вглядывается в море. Комиссар смотрит в устье порта, где медленно тонут два буйка, продырявленные выстрелами. Патрульный катер приближается к сетке, делает поворот — Люди что-то бросают с борта, после чего катер стремительно удаляется. Через пять секунд между сигнальными огнями на входе в порт гремит подводный взрыв, от которого поднимается ввысь столб воды и пены. Затем все успокаивается в тихом свете прожекторов. "Боже ты мой", говорит Уилл Моксон, до той минуты не раскрывавший рта. Капитан-лейтенант явно под впечатлением и созерцает воды моря, словно не верит, что подобное может произойти. «После такого никто не выживет», — добавляет он, глядя на Кампелла. «Никто», — соглашается полицейский. Ройс Тодд прыгает на борт катера, за ним его водолазы. Они отдают швартовы и направляются к центру устья, уже надевая кислородные аппараты. Смола Кампелло видит, как Тодд и еще трое прыгают в воду и уходят на глубину. Через пару минут они появляются вновь и поднимают на борт два тела, черных и блестящих от воды. «Ты только посмотри, парень!» – весело замечает Моксон рядом с Кампелло. «Они с уловом!» «Похоже на то!» «Итальянцы?» «Вполне возможно!» «Вот ненормальные, тупые макаронники!» Катер пристает к молу, и водолазы поднимают тела. С тот до ручьями стекает вода, из одежды на нем только шорты, а на груди висит маска и кислородный аппарат. Кампелло и Моксон пробиваются сквозь толпу солдат и матросов, сбежавшихся поглазеть на зрелище. На молу посреди огромной лужи лежат два трупа. С них снимают кислородные маски. Крайняя бледность лиц указывает на кислородное голодание от длительного погружения, Один белокурый, с тонкими усиками, второй смуглый, с коротко остриженными кудрями. Из ушей, носа и рта у обоих идет кровь, окрашивая в розовую лужу под их телами. «Их убила глубинная бомба», — говорит кто-то. «Это немцы или итальянцы? Сейчас узнаем». У блондина нет видимых ранений, его тело не тронуто взрывом, остекленевшие глаза прикрыто. С помощью своих людей тот снимает с трупа прорезиненный костюм, под ним рабочий комбинезон, на концах воротника по одной звездочке, а на обшлагах рукавов по три нашивки, указывающие на чин капитан-лейтенанта. «Капитан-лейтенант Лаура Мацантиния», — говорит тот — «Королевские военно-морские силы», — встав на колено рядом с телом, он читает удостоверение в клеенчатом конверте, спрятанное во внутренний карман. Затем переходит к осмотру второго водолаза, погибшего от пули крупного калибра, которая почти оторвала ему ногу выше колена. Этот коренастый юноша с четкими чертами лица, типичными для жителей Средиземноморья. Под водолазным костюмом на нем тоже комбинезон с тремя треугольными нашивками, одна широкая и две узкие. «Старший матрос-канонир Доминика Тоски», читает Тодд, открыв удостоверение. Он еще какое-то время смотрит на погибших, потом встает. Прожекторы гаснут, пока не остается один у входа в порт. Молл снова погружается в темноту. Сержант-зенитчик подходит к Моксону, который включил электрический фонарь, и освещает трупы. — Как думаете, они были одни, сеньор? — спрашивает сержант у Тодда. тот пожимает плечами. Кто-то дает ему полотенце, вытереть лицо и грудь. Но водолазного снаряжения он пока не снимает. Могут быть и другие. На рейде или внутри? Это вопрос. Держите своих людей наготове по обе стороны мола и будьте начеку чеку. Тодд возвращает полотенце, берет сигарету, предложенную Кампелло, и наклоняется прикурить от зажигалки, принадлежащей Елене Арбуес. Пламя освещает усталое лицо Тодда. «Они тащили что-то похожее на торпеду, — говорит полицейский, — или мне так показалось?» Тодда подтверждает. «Я тоже видел, но внизу мы ничего не нашли. Сейчас вернемся, поищем. Еще. Кроме того, я хочу осмотреть сетку, не разрезана ли она где-нибудь». Он кивает на акваторию. «Если так, кто-нибудь, возможно, еще остался в порту». «Боже мой», — озабоченно восклицает Моксон. «Надеюсь, что нет». тот затягивается сигаретой, потом выбрасывает окурок в море и приказывает водолазам возвращаться на катер. Наконец обращается к сержанту-артиллеристу. «Иди в будку, позвони, чтобы не снимали охрану. Пусть смотрят в оба и время от времени освещают прожекторами порт. Понятно?» «Понятно, сеньор. Пусть информируют нас о малейших подозрительных признаках, чтобы мы сразу же могли уйти на глубину и проверить корпусы кораблей. Если в порт проникли другие итальянцы, они могут нанести большой ущерб». Сержант хмурит брови. А если они уже поставили мину, тогда мы ее нейтрализуем. До того, как взорвется, восхищается сержант, тот криво усмехается, не пытаясь шутить. Или в процессе. Простите, сеньор, что вы сказали? Давай, шевелись. Приказав своим занять посты, сержант удаляется, Моксон фонарем освещает трупы. Вот дьяволы, бормочет он. Тот, который надевает дыхательный аппарат, поворачивается к нему, Его лицо искажает вспышка гнева. «Никогда так не говори!» — жестко цедит он сквозь зубы. «Если у них хватило мужества сюда добраться, значит, это настоящие мужчины!» Моксон смущенно моргает. «О, да, конечно! Прости, парень!» на «Нахрена мне твое прости!» «Их уважать надо! И погаси-то, наконец, фонарь, его по всей бухте видно!» Тодд спускается на борт... Отдает Швартовы, урчит мотор, и катер удаляется к линии буйков. «Мать твою!» — шепчет Моксон с горечью. «Ну, прям как будто эти мертвецы — его братья!» «Может, так оно и есть?» — отвечает Кампелло. Моксон оборачивается к нему, но заговаривает не сразу. «Похоже, с этой девицей, которую вы арестовали, все не случайно», — произносит он наконец. «Тебе не кажется?» «Конечно!» — полицейский задумчиво подбрасывает зажигалку. Ясное дело, не случайно. Дженнаро Скварчелупо поднимается на поверхность, снимает маску, лучше сказать, срывает и жадно вдыхает свежий ночной воздух. Хватает его ртом, словно рыба, выброшенная на берег, стараясь не потерять сознание от головокружения и тошноты. В легких такое жжение, будто туда залили кислоту, и он боится, что наглотался испарений натровой извести из фильтра дыхательного аппарата. «Ты как?» — шепотом спрашивает у Ломбардо. «Нормально». «Уверен?» «Уверен?» — у неаполитанца дрожит голос. «Я еще на что-то способен». Его товарищ вынырнул рядом с ним, и после водолазных работ у Найроби оба совершенно без сил. Они отвязали балласт, цепляются за якорную цепь небольшого танкера, пришвартованного позади северного мола, и теперь под защитой тени корпуса и большого бакена, качающегося поблизости. В темноте пытаются восстановить силы. «Отдохни немного, Джанна, давай, обопрись на меня!» Скварчелу покладет руку на плечи Ломбардо и старается перевести дух. Погрузившись в грязную замасленную воду до подбородка, он осматривается. Порт во мраке. Темные силуэты пришвартованных или стоящих на якоре кораблей вырисовываются под звездным небом, и только иногда на краткий миг вспыхивает какой-нибудь иллюминатор или фонарик вахтенного. Вдалеке у обоих входов в порт ситуация иная. Злобно мечутся лучи прожекторов, а на их фоне мелькает тень патрульного катера, он сбрасывает глубинные бомбы, их взрывные волны расходятся и достигают итальянцев слабой вибрацией воды. Это всё. «Из-за мацантений и тоски?» — вздрогнув, спрашивает Скворчалупо. «Может быть». «Боже мой, только бы они смогли!» «Надо уходить!» — перебивает его Ломбардо. Держась одной рукой за якорную цепь, они снимают дыхательные аппараты, компасы и глубиномеры, топят их и освобождаются от прорезиненных костюмов, разрезав их ножиками. Ломбардо, которому получше, чем его товарищу, ныряет и, чтобы остатки костюмов не плавали на поверхности, привязывает их к цепи. Ткань рабочего комбинезона намокает, облепляет тело и обоих от холода трясет. Поплыли. Они топят ножи и, медленно стараясь не наделать шума, плывут к молу вдоль корпуса судна, который угадывается в темноте. Сквар Чалупа поднимает голову, и ему удается разглядеть на носу название «Остров Голубка». Он трогает товарища за плечо и указывает на белую надпись. «Похожие испанцы!» — шепчет он. Несколько секунд они раздумывают судно территории страны, под флагом которой оно ходит. Согласно международному морскому праву, на борту могут находиться беженцы. Однако Ломбардо отвергает этот вариант. Они наверняка нас выдадут, не доверяю я испанцам. Можем попытать счастье, у нас есть фунты, можем им заплатить. Попытаемся сделать иначе. Иначе значит достичь дока, пересечь его пешком, прячась между контейнерами, которые там стоят рядами, и потом снова плыть до испанской зоны, увернувшись таким образом от английских патрулей». «Вероятность невелика, но судам Ломбардо все равно не доверяет даже испанским». «Я предпочитаю на борт», — настаивает Скворчелупа. «А я тебе говорю нет, Дженна, надо добраться до суши». Они плывут вплотную к корпусу судна до кормы под швартовыми, протянутыми к причальным тумбам. На Малу царит кромешный мрак. Ощупав нижнюю часть Мола, они обнаруживают вделанную в бетон железную лестницу — На ощупь она ржавая и покрыта плесенью. Ломбардо поднимается очень медленно, вглядываясь в темноту наверху. Из воды Скворчелопа видит, как силуэт его товарища исчезает за краем мола. Через секунду он поднимается и сам. Ломбардо сидит на земле в тени огромной угольной кучи. «Убери нашивки!» — шепчет он. Оба заворачивают внутрь воротник комбинезона и закатывают рукава, чтобы не было видно воинских знаков различия. Потом медленно встают на ноги и осматриваются. В мокрой одежде оба дрожат от ночного бриза. На борту судна, которое они только что оставили позади, вспыхивает спичка, кто-то закуривает у планшира. Осторожно ступая и держась в тени, итальянцы проходят мол, если кого-нибудь встретят, Может, удастся прикинуться моряками или портовыми рабочими. Только бы Арена и Кадорна дошли до цели, бормочет Скворчалупа, глядя на часы. Светящийся циферблат показывает 4 часа 17 минут. Еще два часа с четвертью до взрыва мины на днище Найроби. Может, им удалось, говорит Ломбардо. Они проходят в 50 метров среди навесов и подъемных кранов, Но останавливаются, впереди маячит свет, видны каски и ружья. Черт, патруль! Это препятствие им не преодолеть, и они вынуждены отступить. Они возвращаются к угольной куче под кормой пришвартованного судна, и там раздумывают, как отсюда выйти. Скворчалупо в тревоге следит за тем, как горящая сигарета того, кто курит на борту, перемещается к корме, ближе к ним. А затем они слышат голос — «Эй!» — окликают их с кормы. Застегнутые врасплох, они не отвечают. Если уйти, моряк может поднять тревогу, а если заговорить, их может выдать акцент. Впрочем, думает Скварчалупо, этой ночью на Гибралтаре наверняка не меньше дюжины моряков любой национальности, так что не грех рискнуть. «Вы кто такие?» — настаивает голос. Испанец, никакого сомнения. «И моряк, и судно Ломбардо, как старший по званию, берет инициативу в свои руки». И ответственность тоже. «Огонька не найдется, друг?» – спрашивает он в ответ. «У нас спички кончились». Короткое выжидательное молчание, а может быть, наостороженное. «Ладно», – произносит голос. «Давайте на палубу, дам вам спички». Итальянцы поднимаются по сходням на корму. У леерной стойки видна фигура мужчины. Во рту у него зажженная сигарета. Ломбардо без предисловий берет быка за рога. «У нас есть фунты стерлингов», — шепчет он золотом. Ответа нет, водолазы всматриваются в черную безмолвную недоверчивую тень. «Вы сами-то откуда?» «Дезертир из португальского судна», — моряк недоверчиво фыркает. «С вашим-то акцентом? Ну-ну». «Мы можем заплатить золотом», — повторяет Ломбардо, и от холода голос у него дрожит. «Ты только спрячь нас, пока отсюда не выберемся». Тот сомневается. «Это не так просто», — говорит он наконец. «Англичане проверяют все». Уж какое-нибудь место да найдется, где нам можно спрятаться. Не знаю. Это из-за вас тут недавно поднялся весь этот базар. А что случилось, мы-то уже давно тут. Я же говорю. И поэтому с вас вода течет ручьями. Чтобы удрать с нашего корабля, пришлось вымокнуть. А вы когда уходите с Гибралтара? Завтра идем на Тарифу. Что вы там говорили про золото? Фунты стерлингов, монеты. Вот, держи одну. «И сколько всего таких?» В голосе чувствуется алчность, и это вселяет надежду. 6 Покажите!» Ломбардо велит Скворчелупо тоже показать деньги, и неаполитанец распарывает шов на кармане, где они хранятся. Похоже, испанец готов уступить, как вдруг смола доносятся шаги и голоса, луч фонаря скользит по сходням и поднимается на корму, освещая всех троих». «Сожалею, ребята», — говорит моряк со вздохом, возвращая монеты. «Вас накрыли!» Лежа в камере на жестком матрасе, укрывшись старым вонючим одеялом, Елена Арбуэс спит урывками, и стоит только закрыть глаза, ей снится сон, и в нем, как в романе Фильетоне, она видит фрагменты одного и того же кошмара. Она одна в пустом и сером городе пытается куда-то вернуться — в дом, в отель — на автобусную остановку, но никак не может дойти, и в каждом эпизоде этой истории, дробной нелепой, она видит, как бредет по улицам в поисках хоть чего-то, хоть какого-нибудь конкретного направления или цели, которых ей никак не удается достичь. Порой в этом странном городе ей встречаются густые запущенные сады, а иногда туннели и галереи, где гулко раздаются ее одинокие шаги. Поэтому Елена старается не спать, лежит с открытыми глазами и борется со сном. Ей страшно вновь оказаться в этих непонятных местах. Чтобы не заснуть, она перебирает все, чем можно занять мысли. Старые детские песенки, рассказы, стихи, названия литературных произведений, имена авторов, отрывки из прочитанных книг. «Не было гвоздя, подкова пропала» после обеда героический город спал гнев богини воспой ахиллеса примечание не было гвоздя подкова пропала первая строка английского народного детского стихотворения гвозди подкова перевод маршака после обеда героический город спал первая фраза у упоминавшегося выше романа председательша налегента кларина перевод щелоковой гнев богини воспой Ахиллеса». Фрагмент первого стиха «Илиады», перевод Гнедича, конец примечания. «Оплачем Фабьо сей застывший сонно увядший холм среди полей пустынных», примечания, первые строки поэмы испанского поэта Родриго Каро года жизни 1573-1647, «Руином Италики», перевод Грушко, конец примечания. «Вчера ушло, а завтра не настало», Примечание. Цитата из сонета испанского поэта франсиско Гомеса де Кеведо «Года жизни 1580-1645. О краткости жизни и о том, насколько ничтожным кажется, что прожито». Перевод Грушко. Конец примечания. Иногда она чуть слышно нашептывает какую-нибудь песню или стихотворение. «Мое любовное письмо найдет вас непременно. Расскажет оно вам, что помню вас доныне» примечание Цитата из поэмы испанского поэта-романтика и писателя-реалиста Рамона де Кампоамора «Года жизни 1817-1901». песня третья. Конец примечания. Какое-то время назад она не знает, когда часы у нее отобрали, она слышала тревожный вой сирен, далекие выстрелы и взрывы. Держит ее недалеко от порта. Грохот длился, отражаясь эхом от скалы пиньон, постепенно ослабел и окончательно растворился в воздухе. Сейчас все тихо, и Елена, которая вздрагивала от этих далеких звуков, спрашивает себя, что же там произошло и к чему это приведет. «Им для того не спаслали и смерть, и погибельный жребий, боги, чтоб славную песню были они для потомков». Примечание «Гомер, Одиссея», песнь 8 перевод Жуковского, «Конец примечания» когда сквозь слова, предназначенные для того, чтобы не думать о настоящем, тревожные мысли все-таки проникают, ее воображение летит туда, где в ночном безмолвии плывут в глубине моря мужчины, на которых охотятся другие мужчины. У одного из тех, кто плывет в глубине, есть лицо, тело, кожа, голос, глаза, улыбка, запах и вкус, присущие ему одному, смешанные с ее собственными – Прикосновение сильных рук, нежность, мускулистая спина, плоть, твердая и горячая одновременно. Одна мысль о том, что Елена больше никогда не увидит этого мужчину, не окажется в его объятиях, вызывает у нее гнетущую тоску и непреодолимое отчаяние сродни физической боли, глубокая, как бездонная пропасть, как будто из нее с мясом вырвали нутро». Вышел так Одиссей из кустарника, голым решился, Девушкам он густокосым явиться. Примечание. Гомер, Одиссея, песня шестая, перевод Вересаева. Конец примечания. Я готова умереть, в который уже раз думает она, если умрет он. Гарри Кампелло подпирает стенку в будке на Малу Карбон. Он присутствует на первом допросе пойманных водолазов. Это взял на себя Уилл Моксон как офицер военно-морской разведки. Ройс тот со своими людьми продолжают прочесывать акваторию порта. Пленников держат отдельно друг от друга. Одного зорко стерегут снаружи, а Моксон решает начать со старшего по званию, чье воинское удостоверение лежит на столе. Главный старшина Тезео Ломбардо, Королевские военно-морские силы. «Не повезло вам, парни», — говорит Моксон, — «не получилось». В светлых глазах итальянца, испещренных красными прожилками, отражается пламя парафиновой лампы. Поверх мокрой одежды накинуто одеяло, но его все равно трясёт от холода, и Кампелло замечает, как он сцепил руки, чтобы не дрожали. «Хотите сигарету или кофе?» — итальянец скачает головой. Он как будто пал духом, изнурен до крайности, — Это человек атлетического сложения, привлекательной наружности, на вид лет 30, хотя длительные погружения и перенесенные испытания несколько состарили его лицо. У него набрякшие веки, впалые щеки и синие круги под глазами от переутомления и недосыпа. Полицейский замечает также, что итальянец, как и его напарник, брился совсем недавно, часов 6-7 назад, Без сомнения, и эта мысль вызывает у Кампелла легкую непроизвольную симпатию, они побрились перед началом операции. Возможно, чтобы предстать в аккуратном виде перед лицом судьбы. «Удача, дамы, непостоянная, не так ли?» — продолжает Моксон. «Такова жизнь, и сегодня вы проиграли. Скажите же нам, каковы ваши объекты?» На лице пленника не дрогнул ни один мускул. «Вы саботажники», — голос Моксона подозревал. Звучит угрожающе. «И вы знаете, какая судьба уготована таким, как вы?» Пленник приподнимает голову, словно получив заряд энергии. Он начинает говорить, и его хриплый голос звучит спокойно, несмотря на усталость. «Я — младший офицер итальянского флота. Мой товарищ — профессиональный моряк», — он касается нашивок на рукаве. «Называть нас саботажниками — это оскорбление». Вы явились сюда устраивать саботаж. Мы явились выполнить свой долг. Но вам это не удалось. На лице офицера появляется усталая улыбка. Удастся в следующий раз. Следующего раза не будет. Для вас война окончена, а может и сама жизнь. Вы понимаете, что если не будете сотрудничать, вас расстреляют? Я понимаю только, что у вас есть право узнать мое имя и воинское звание». Пленник показывает на свое удостоверение. «Но это вы уже знаете. Какие объекты вы собирались атаковать?» Итальянец невозмутимо откидывается на спинку стула. «Меня зовут Ломбардо Тезео. Главный старшина Королевских военно-морских сил. Номер воинского удостоверения – 355.876. Это все, что вы можете сказать? Все!» Возможно, ваш товарищ будет разговорчивее. Я бы сильно удивился, но спросите его сами. Мы непременно так и сделаем, дружище, не сомневайтесь. Что касается вас, подумайте о последствиях. Кампелло наблюдает за этой сценой, не шевелясь и не вмешиваясь, и видит, что пленник тайком посматривает на левое запястье англичанина, где у Моксона красуются часы. Проверяя свою догадку, полицейский тоже притворяется, будто смотрит на часы и замечает, что Ломбардо следит за его взглядом. «Это не сулит ничего хорошего», — делает вывод Кампелло. Он уже готов вслух объявить о своих подозрениях, как вдруг открывается дверь и появляется рой Тодд. Старший лейтенант только что вышел из воды, волосы и борода у него мокрые, из одежды свитер и шорты. Он здоровается с Кампелло, обменивается взглядом с Моксоном, который пожимает плечами и садится напротив пленника. «Сколько участников операции?» – спрашивает он без предисловий. Итальянец смотрит на него так же безразлично, как на Моксона. «Мой товарищ и я. Только двое и больше никого?» «Никого. Ваше задание – минировать корабли?» «На это я отвечать не буду. У меня в порту работают водолазы, и мне нужно знать, вы уже установили взрывчатку». «И на это я отвечать не буду, я уверен. Уже установили. Либо они, либо другие», — вмешивается Кампелло, указывая на левую руку Моксона. Он то и дело смотрит на часы. Моксон тоже бросает взгляд на часы и хмурит брови, потом снимает их, кладет в карман. «Какие корабли вы заминировали?» — жестко спрашивает он. Итальянец продолжает смотреть в одну точку и не разжимает губ. Моксон теряет терпение. «Откуда вы вышли, чтобы добраться до Гибралтара? С испанской территорией? С подводной лодки?» Вместо ответа итальянец качает головой, что можно истолковать и как утвердительный ответ, и как отрицательный. Это окончательно выводит из себя Моксона. «Какого класса ваша подводная лодка?» – сурово настаивает он. «Ее название?» Я не буду на это отвечать. «Мы можем заставить», – Кампелло замечает, что пленник рассматривает Моксону с любопытством. Наконец, на лице итальянца появляется грустная, усталая улыбка. «Нет, не можете», — спокойно отвечает он. «Как и я не мог бы заставить вас? Я нахожусь под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными». «Сукин сын! Клянусь, мы тебя расстреляем!» тот поднимает руку, затем придвигает к себе папку с документами, которую Моксон положил на стол. «Вы подтверждаете, что...» «Единственными участниками операции были вы и ваш товарищ», спрашивает он мягко, почти доброжелательно. Итальянец не отрывает взгляда от Моксона. «Я вам уже сказал». Тот достает из папки воинские удостоверения двоих итальянцев, пойманных у сетки, и кладет их на стол перед пленным. «Капитан-лейтенант Мацантини, старший матрос Тоски. Поверьте, я сожалею». «Эти двое были готовы говорить», — бессовестно лжет Моксон. «Они нам все сказали». Несколько секунд итальянец сидит неподвижно, затем переводит глаза на документы. Кампелло, который пристально за ним наблюдает, отмечает, что на краткий миг изможденное лицо, похоже, искажается гримасой боли. Потом, не обращая внимания на Моксона, пленник обращает взгляд на Тодда и спокойно спрашивает. «Они мертвы?» Англичанин в секунду колеблется. «Да» отвечает он. «Оба! Оба! Мать твою, Рой, кончай уже!» мрачно протестует Моксон. «Не доводи меня!» К итальянцу вернулась его невозмутимость, он пододвигает удостоверение к Тодду, и англичанин, взглянув на фотографии, снова убирает их в папку. «Я правда сожалею», серьезно говорит он. «Как и вы. Это были храбрые мужчины». Под охраной двоих солдат с пистолетами-пулеметами Томпсона Дженнаро Скварчелупо ждет своей очереди на допрос, сидя на ступеньках конторы, на малу карбон, на плечах у него поверх мокрой одежды одеяло. «Красотки нас не очень любят, в рубашках черных ходим мы, и говорят, что мы не люди, достойны мы одной тюрьмы». Он напевает это сквозь зубы очень тихо, То и дело кто-то из охранников резко бросает ему «Shut up!» примечание «Заткнись!» английский конец примечания. И он умолкает, но через минуту опять начинает мурлыкать. Любовь с фашистом не случится, уж лучше с парнем без знамен. Последний нам подлец сгодится, хоть никакого толку в нем. Солдат тычет ему в плечо прикладом «Заткнись, грязный итальянец!» скворча лупа Медленно поднимает глаза и дерзко смотрит на англичанина. «Совсем скоро вы увидите, на что способны итальянцы!» «Вот» — примечание «что» — английский, конец примечания. «Чтоб тебя! Ему очень холодно, и к тому же его по-прежнему мучают тошнота и сжение в легких. То и дело подходят какие-то моряки или солдаты в свете лампы или фонарика, Англичане рассматривают его с любопытством, словно экзотического зверя в зоопарке. Скорчившись в одеяле, смирившись со своей судьбой, неаполитанец смотрит на темнеющие воды порта под пиньоном, на черные силуэты кораблей, пришвартованных к молам или к центральным буям. У него отобрали часы, так что он не знает, который час, хотя многое бы дал, чтобы знать, сколько времени осталось до того момента, когда взрывчатка на днище Найробия поднимет крейсер на воздух. Он также спрашивает себя, дошли ли Паоло Арена и Луиджи Кадорна до цели вблизи Южного Мола. Какая бы она ни была, военно-транспортное судно или танкер, с ними вроде все спокойно. Впрочем, что касается Мацантини и его напарника Тоски, надежды мало. Боевая тревога у северного входа, Прожекторы и стрельба не сулили ничего хорошего. Хоть бы на худой конец им как-нибудь удалось уйти. Дверь конторы открывается, свет падает на ступеньки крыльца, и на пороге появляется Тезео Ломбардо. «Теперь ты, Дженна!» — слышит Скварчелупо его голос. Неаполитанец встает, они обмениваются рукопожатием, Солдаты отталкивают их друг от друга, и Ломбардо садится на ступеньки туда, где сидел старший матрос, а последнего заталкивают в контору. «Мацантини и Тоски погибли!» — успевает сказать ему Ломбардо. «Shut макарони снова кричит охранник. Примечание. «Заткнитесь, макаронники английский конец примечания. Сраженный новостью Скворчалупо видит перед собой троих мужчин, Один в гражданском, на другом форма королевского флота с нашивками капитана-лейтенанта на плечах, третий – бородатый блондин в поношенном свитере, шортах и сандалиях. Сквар Челупо сажают за стол и задают вопросы, на которые он не отвечает, либо глухо молчит, либо повторяет свое имя, звание и номер удостоверения, и больше ни звука. Тот, что в военной форме, то и дело угрожает передать его расстрельному взводу за саботаж, но пленник лишь пожимает плечами. Отчасти это честный ответ. Скворчелуп вот так устал, что ему все равно жить или умереть. Вдруг дверь открывается и входит один из тех солдат, что стояли на крыльце. Он приближается к офицеру со светлой бородой и в шерстяном свитере что-то шепчет ему на ухо, и тот садится. Солдат выходит и возвращается с Тезео Ломбардо». Скворчелупо замечает, что одеяло на плечах у товарища нет, его лицо серьезно, спина прямая, рабочий комбинезон с нашивками младшего офицера все еще мокрый. «Я спросил у ваших людей, который час?» — говорит он. «И что?» — интересуется светловолосый англичанин. «Вы можете мне сказать, сколько сейчас времени?» — англичанин хмурится. «Зачем?» «Можете сказать, который час?» — настаивает Ломбардо. Человек в гражданском отгибает рукав и смотрит на часы. «Двадцать минут седьмого», — отвечает он. «Организуйте эвакуацию с Найроби. Через десять минут корабль взорвется». Светловолосый офицер вскакивает так резко, словно его подбросила пружины «В какой части судна находится мина?» «Да какая разница? Спасайте людей. Пусть весь экипаж поднимется на палубу». Англичанин спешит к телефону, снимает трубку, успешно отдает приказ... Тот, что в форме, тоже встает и прожигает итальянцев взглядом. «Я переправлю вас на борт, будьте вы прокляты, и прикажу, чтобы вас заперли в трюме». «Не успеете», — спокойно отвечает Ломбардо. «Какие еще корабли заминированные? Еще водолазы были?» «Этого я не знаю». «Негодяи! Козлы вонючие!» Их выталкивают из конторы, на малу приказывают встать на колени и каждому приставляют пистолет к затылку. Скварча Лупа, полагая, что их сейчас убьют, втягивает голову в плечи и весь сжимается, смирившись в ожидании пули. На другой стороне бухты черное небо на горизонте уже светлеет, и Скварча Лупа думает, что так и не увидит восход. «Отче наш!» — молится он про себя. «И же еси на небеси!» «Мы служили с честью, Дженна!» — слышит он голос Ломбардо. От удара венецианец падает, Его товарищ хочет броситься к нему, но тоже получает удар. Оба лежат на земле и их пинают по ребрам. Слышится чей-то окрик, кто-то останавливает солдата, который их бьет, и Сквар Чалупа, подняв глаза, видит, что белобрысый офицер рассматривает их с любопытством и восхищением. Потом тот подходит ближе и наклоняется над ним, даже опускается на корточки. «Примите мое уважение», — говорит он. Затем он выпрямляется и уходит. Вокруг нервные голоса, крики, беготня. Тревожно воют сирены, сигнальная ракета взмывает в небо и медленно опускается, заливая мол бледным светом. И тогда, словно в корпус ударил мощный луч, воспламенивший воду черную тень на аэробе освещает, беззвучная ослепительная вспышка, и спустя долю секунды раздается взрыв. Английский крейсер, будто снизу его толкнула чья-то мощная невидимая рука, задирает нос и скрывается в толще воды и пены. «Вот вам и грязные макаронники!» — торжествующе кричит Скварчелупо. Все вокруг замирает. Беготня прекращается, крики умолкают, молчат даже сирены. Англичане, парализованные от удивления, собираются на малу и смотрят на представшее перед ними зрелище. Сквар Чалупо и Ломбардо встают и тоже смотрят вместе со всеми. Стоит им подняться на ноги, как вдалеке, на другой стороне порта возникает другая вспышка. После первой не прошло и минуты, затем раздается взрыв, огромный столб пламени огненным грибом вздымается к небу, и красноватый свет пожара освещает силуэты кораблей, подъемные краны и постройки Южного Мола. Арена и Кадорна взорвали нефтяной танкер «Хайбер-Пас».